Глава вторая. Первое паранормальное явление произошло с Николасом б р е й д и в доме по улице Сан-Франциско, который он и Рэчел, поженившись, купили за три тысячи семьсот пятьдесят долларов в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году. Дом был очень старый, одно из первых чудом сохранившихся строений в Беркли, лишь тридцати футов шириной в болотистой местности без гаража и отопления. Единственным источником тепла служила плита на кухне. Месячная плата составляла всего двадцать семь пятьдесят. Именно поэтому они жили там так долго. Я частенько спрашивал Николаса, почему он не займется ремонтом. Крыша текла, и зимой во время проливных дождей им с р е й ч е л приходилось повсюду расставлять пустые жестянки из-под кофе, чтобы собирать воду. Желтая краска фасада давно облупилась. Тогда пропадает весь смысл иметь такое дешевое жилье, неизменно отвечал Николас. Он все еще тратил большую часть своих денег на пластинки. Рэйчел посещала университет, слушала курс политических наук. Я редко встречал ее дома, когда заскакивал к ним гости. Как-то раз Николас признался мне, что Рэйчел сильно увлеклась одним студентом, возглавлявшим молодежную группу социалистической рабочей партии. Она напоминала других знакомых мне девиц из Беркли: джинсы, очки, длинные темные волосы, властный громкий голос. Постоянные разговоры о политике. Это было, разумеется, во времена Макартизма. к Беркли раздирали политические страсти. По средам и воскресеньям Николас не работал. В среду он сидел дома один, в воскресенье в о н и с р э й Чел сидели дома вместе. Как-то в среду, когда Николас слушал восьмую симфонию Бетховена, к нему домой я в и л и с ь два агента ФБР. Это еще не паранормальное явление. Миссис Брейди дома? спросили они. Оценив посетителей по д е л о в ы м к о с т ю м а м и раздувшимся п о р т ф е л я м Николас принял их за к о м и е р я жеров. Что вам от нее надо? с нескрываемой неприязнью потребовал он, решив, что сейчас ему постараются продать какой-нибудь хлам. Агенты обменялись многоозначительными взглядами и показали Николасу свои документы. Николаса охватили ярость и страх одновременно. Неровным, срывающимся голосом он начал рассказывать двум агентам ФБР анекдот, вычитанный в Нью-Йорке. Про двух агентов ФБР, которые, проводя проверку одного человека, узнали от его соседа, что тот часто слушает симфоническую музыку. Тогда агенты подозрительно спросили: на каком языке симфонии? Двум агентам, стоявшим на пороге дома Николаса, скомканная и искаженная версия шутки вовсе не показалась смешной. Эти ребята не из нашего отдела, сказал один из них. Может поговорить со мной? – предложил Николас, пытаясь защитить жену. Снова агенты ФБР обменялись многозначительными взглядами, затем кивнули и вошли в дом. Николас, в состоянии, граничащем с паникой, сел напротив них, стараясь унять дрожь. Как вам известно, – начал агент, тот, у которого двойной подбородок был больше, по долгу службы мы призваны защищать свободы американских граждан. Мы не занимаемся расследованием деятельности таких законных партий, как Демократическая или Республиканская, которые чисты в глазах американского закона. Затем агент начал говорить о социалистической рабочей партии, которая, как он объяснил Николасу, на самом деле нелегальная политическая партия, а коммунистическая организация, стремящаяся к кровавой революции в ущерб американским свободам. Николас все это уже слышал, однако, разумеется, хранил молчание. Ваша жена, подхватил второй агент, в состоянии оказать нам помощь. Как член молодежного отдела СРП, она могла бы сообщать, кто посещает эти собрания и о чем там идет речь. Оба агента внимательно смотрели на Николаса. Я должен обсудить это с р е й ч е л когда она вернется, сказал Николас. А вы сами принадлежите каким-нибудь политическим движениям? Поинтересовался агент с большим двойным подбородком. Он держал перед собой блокнот и ручку. Один из портфелей агенты поставили между собой и Николасом, и тот, глядя на выпирающий из портфеля предмет, понял, что их разговор записывается. Нет, чистосердечно ответил Николас. На его поведение могла бросить тень лишь странная любовь к зарубежному вокалу и периодическое прослушивание Тианы Лемниц, Эрны Бергер и Герхарда Хаша. А хотели бы? Хм, сказал Николас. Вы, наверное, слышали о Международной рабочей партии, не думали посетить их собрание? Они встречаются через квартал отсюда, на другой стороне Авеню Сан-Пабло. Нам бы пригодился свой человек в их организации. Не интересует? Мы могли бы вам доплачивать, добавил его коллега. Николас моргнул, сглотнул, а потом впервые в жизни разразился речью. Позднее, когда агенты удалились, р э й ч е л пришла домой и с раздраженным видом вытащила учебники. Представь, кто к нам сегодня приходил, сказал Николас, и сообщил, кто именно. Ублюдки! — вскричал с о р о ч е л Ублюдки! А через двое суток Николасу было видение. Они с р р й ч е л спали. Николас лежал на постели слева, ближе к двери. Растревоженный визитом агентом ФБР, спал он плохо, ворочился, его м у ч и л и какие-то смутные неприятные сны. уже перед самым рассветом, когда комнату заполнили первые обманчивые лучи зари, он неудачно повернулся, прищемил нерв и, очнувшись от боли, открыл глаза. В о з л е постели безмолвно стояла некая фигура, пристально глядя вниз на него. Некоторое время фигура и Николас изучали друг друга. Николас охнул от изумления и сел. Тут же проснулась и закричала р й ч е л Эшбиенс. Успокаивающе обратился к жене Николас. В школе он учил немецкий, желая сказать, что фигура – это он сам, хотя в возбуждении и не заметил, что говорит на иностранном языке, на том, к о т о р о м у учила его миссис Альтека в старших классах. Рэйчел, разумеется, не поняла. Николас начал поглаживать ее, однако продолжал повторять немецкую фразу. Рэйчел была растеряна и напугана, не прекращала кричать. Фигура тем временем исчезла. Позднее, проснувшись окончательно, Рэйчел не могла понять: видела ли она фигуру или просто отреагировала на поведение мужа. Это был я сам, твердил Николас. Я сам стоял возле постели и смотрел на себя. Я узнал себя. Что эта фигура здесь делала? спросил а Рэйчел. Оберегала меня, заявил Николас. Он знал это наверняка, видел выражение ее лица. Никаких оснований для страха не было. У него сложилось впечатление, что фигура, то есть он сам, явилась из будущего, возможно, из некой очень отдаленной точки времени, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Впечатление было ярким и сильным. Николас не мог от него избавиться. Отправившись в гостиную, он взял немецкий словарик и нашел использованную идиому. Конечно, все оказалось правильно. Она буквально означала "я есть". Они с р э й ч е л прямо в пижамах сидели в гостиной и пили растворимый кофе. Хотела бы я не сомневаться, что видела ее, повторял а р э й ч е л Что-то же напугало меня. Ты слышал, как я кричала? Я и не думала, что могу так кричать. В жизни никогда так не кричала. Наверное, и соседям было слышно. Только бы полицию не вызвали. Я наверняка их разбудила. Который час? Уже светает. Со мной ничего подобного не происходило, пармотал Николас. Я просто обалдел, открыть глаза и увидеть себя, настоящее потрясение. Интересно, с кем-нибудь такое случалось? Боже мой, соседи так близко, – твердил р э й ч е л Надеюсь, я не разбудила их. На следующий день Николас пришел ко мне и обо всем рассказал, желая узнать мое мнение. Но рассказал об и н и к а м е Сначала заявил, что это идея для научно-фантастического рассказа, чтобы я не решил, что он спятил. Думаю, как писатель-фантаст, ты в состоянии объяснить подобное явление. Что это? Путешествие во времени? Параллельная вселенная? Существуют ли вообще путешествия во времени? Я сказал ему, что это был он сам из параллельной вселенной. Он узнал себя. Вот доказательство. Себя из будущего узнать нельзя. Время сильно меняет внешний вид, черты лица. Никто не в состоянии узнать самого себя из будущего. Когда-то я написал об этом рассказ. Речь шла о том, как главному герою, собиравшемуся совершить какую-то глупость, явился с предупреждением: он сам из будущего, а герой, не узнав себя в п о с е т и т е л е убил его. Рассказ я еще никому не показывал, однако не сомневался, что его напечатают. Мой агент Скотт Мередит продал все, что я до сих пор написал. Пригодится тебе идея? – спросил Николас. – Нет, чересчур заурядная. Заурядная. Он расстроился. Той ночью она вовсе не показалась мне заурядной. Думаю, пришел ц хотел что-то сказать, сообщить телепатическим путем, но я проснулся и прервал передачу. Я объяснил ему, что при встрече с самим собой из параллельной вселенной или из будущего, если у ж на то пошло, телепатия вряд ли понадобится. Нелогично, ведь при такой встрече не будет языкового барьера. Телепатию используют при контакте разных рас, например, при встрече землянина с обитателем иной звездной системы. А, -а, а, задумчиво протянул Николас. Явление было милосердным? Поинтересовался я. Ну конечно, это ж е был я, а я милосерден. Знаешь, Фил, в некотором смысле вся моя жизнь ушла впустую. Что я делаю в мои тогоды? Работаю заурядным продавцом в магазине пластинок. Посмотри на себя. Ты профессиональный писатель. Но почему черт побери я не способен на что-нибудь серьезное, на что-нибудь исполненное смысла? Я мелкий служащий, н и ж а й ш и й из низших. А р й ч е л в один прекрасный день станет профессором. Не надо было мне бросать университет. Ты пожертвовал своей академической карьерой в благородных целях ради борьбы с войной, сказал я. Я сломал винтовку. Никакой цели не было. Просто на занятии по разборке оружия я потерял курок. Вот и все. Я объяснил ему роль подсознания и указал, что он достоин всяческого уважения за мудрость и высокие этические идеалы своего подсознания. Не очень-то я в это верю, ответил Николас. Я теперь вообще ни во что не верю. С тех пор, как ко мне пришли агенты ФБР, они хотели, чтобы я шпионил за собственной женой. Думаю, именно этого они на самом деле добиваются, чтобы люди шпионили друг за другом, как в 1984-м, и таким образом распалось все общество. Что такое моя жизнь по сравнению, например, с твоей? По сравнению с т е й угодно. Знаешь, Фил, уеду я на Аляску. Я тут на днях толковал с одним типом из транспортной компании, так у них трижды в год туда идет яхта. Я уеду. Думаю, именно это хотел сказать мне мой двойник из будущего или из параллельной вселенной, что жизнь проходит мимо и надо ее решительно менять. Наверное, он как раз собирался сообщить мне, что именно надо делать, а я проснулся и все испортил. Хотя на самом деле его испугало Рэйчел своим криком. Если бы не она, я бы сейчас знал, как организовать жизнь и обеспечить нужное будущее. А так я не понимаю даже, что происходит. Практически я бью б а к л у ш и Какие у меня надежды? Что меня ждет впереди? Ничего, кроме сорока огромных ящиков с хламом фирмы Виктора, на к о т о р ы й клюнул даже герб из-за десятипроцентной скидки. Николас погрузился в мрачное молчание. Как выглядели агенты ФБР? Спросил я, никогда в жизни с ними не сталкивавшийся. В Беркли все до одного боялись подобного визита, включая меня. Такие были времена. У них т о л с т ы е б а г р о в ы е ш е и и двойные подбородки, и маленькие глазки, словно два уголька засунули в тесто. Они не сводят с тебя взгляда. У них не сильный, но ощутимый южный акцент. Они сказали, что вернуться поговорить с нами о боями. Наверное, и с тобой захотят поговорить. Рассказывают е б е л е в а ц к и е А ты их не читал? Я не читаю научную фантастику, ответил Николас. Я читаю только серьезных авторов, таких как Пруст, Джойс и Кавка. Когда фантастика сможет сказать мне что-нибудь серьезное, я буду читать и ее. Потом он завел речь о достоинствах поминок по Финнигану, особенно заключительной части, которую он сравнивал с заключительной частью Улиса. Николас был убежден, что никто кроме него не читал и не понимал Джойса. Научная фантастика — литература будущего. Сказал я ему в образовавшейся паузе. Через несколько десятилетий полетят на Луну. О нет! воскликнул Николас. На Луну никогда не полетят. Ты живешь в вымышленном мире, Фил. Это тебе сообщил твой двойник из будущего или из параллельной вселенной. Мне то казалось, что именно Николас живет в вымышленном мире. Продавец в магазине пластинок, который с головой ушел в литературу, весьма удаленную от реальности. Он так начитался Джеймса Джойса, что Дублин был ему ближе, чем Беркли. Но даже и мне Беркли казался не совсем реальным, а скорее подобно Николасу, затерянным в мире фантазий. В Беркли жили политической мечтой, совершенно чуждой политической мечте остальной Америки, мечтой подлежащей уничтожению. Реакция все росла, ширилась и набирала силу. Такой человек, как Николас Брейди, никогда бы не уехал на Аляску. Он был продуктом Беркли и мог жить лишь в гуще радикальной студенческой тусовки. Что он знал об остальной Америке? Я-то поездил по стране, был в Канзасе и в Юте и в Кентукки и прекрасно видел, радикалы Беркли и з о л и р о в а н ы о н и сами по себе. Да, о н и способны на некоторое время смутить покой американских граждан своими взглядами, но в конечном итоге почтенная консервативная Америка одержит победу. А когда пойдет Беркли, пойдет и Николас Брейди. Конечно, все это было давно, еще до убийства президента Кеннеди, до Ферриса ф р и м о н т а и нового американского пути, до того, как тьма з а х л е с т н у л а нас полностью.